Лава 302. Трупы, трупы кругом. В том месте, куда я отправилась, была гора трупов. Нет, серьёзно, это не метафора. Это на самом деле так. Гора трупов это всё, что осталось от армии империи, которая вторглась в эльфийскую деревню. Армия империи под командованием Нацуми зашла так далеко, сражалась с эльфами, а затем в самый неудобный для них момент попала под удар армии короля демонов. Можно сказать, прошли сквозь ад. Конечно же, выживших было много. Но с военной точки зрения опасности они уже не представляли. Говорят, что если количество раненых и убитых превышает 30%, то можно говорить уже об уничтожении боевой единицы. Или это было 40%? В любом случае важно только то, что они понесли серьёзные потери. Отряд под командованием Нацуми дрался с обычными противниками, такими как команда Ямады и Учитель. Поэтому у этого отряда потери поменьше, а вот другие отряды столкнулись с секретным оружием Патимаса. Понятно, что эти отряды были уничтожены под Кстати говоря, в отличие от морских ежей и так далее, с которыми разбиралась я, и в отличие от Глори или как там звали ту штуку, с которой сражалась король демонов, эти роботы несли на себе оружие массового производства. Я их, конечно, уничтожала по пути, хотя для меня они просто мусор, но вот с точки зрения нормальных людей этого мира, они ужасная угроза. Просто представьте, что у них в руках оружие, с которым не может справиться обычный человек. И при этом их выпускают конвейерным способом, создавая таким образом армии роботов. Ага. Большинство будут перебиты за минуту. Вот и причина того, что здесь так много трупов. Похоже, остатки имперской армии и подчиненные меры провели всю ночь, собирая трупы с поля боя. И ещё я плакалась о том, что не могла спокойно поспать, в то время как эти парни всю ночь соскали трупы. А, простите меня. Простите за то, что я в это время отдыхала. Просто иметь возможность сомкнуть глаза это уже большой плюс. Солдаты в фэнтези дерутся, пока не умрут на поле боя. Получается, что те, кто выжил, потом всю ночь закапывают трупы. Хрен способ зарабатывать себе на жизнь, скажу я вам. Удачи всем тем, кому так нравятся фэнтезийные миры. Почему бы вам не попробовать побыть солдатом фэнтези на мире? Почему-то мне их даже жалко стало с самого начала их вели на убой, поэтому с ними стало то, что планировалось. Отряд на суме состоял из самых отпетых негодяев, которые были призваны им в поход. Поэтому убивать их это нормально. Но даже если начальник их прогнил до глубины души, солдаты это тут ни при причём. Думаю, многие из них, наверное, просто хотели заработать побольше денег, которые им несомненно обещали. Ладно, свою роль они выполнили до конца, поэтому, думаю, можно воздвигнуть для них мемориал в качестве компенсации. И потом, они всё равно не смогли бы утащить все эти трупы в империю. Поэтому они бы только взяли какие-то части и вещи для кремации, но в любом случае их бы как минимум похоронили. Кстати, здесь совершенно нет трупов эльфов. Я их всех съела. Или точнее, я поделила их между всеми моими клонами и съела их. Можно сказать, оказала им последнюю честь. И потом в животном мире съедать кого-то, кого ты кого убил это норма. Эти трупы, съеденные мной, станут моей плотью и кровью. Как же это прекрасно. Я думаю, Патимас расплакался бы от счастья, если бы узнал, что его родственники станут частью божества. Доброе утро, госпожа Ширам. Пока я смотрела на гору трупов, ко мне подошёл Мера и поприветствовал меня. Вы уже завтракали? Если нет, то можно быстро чего-нибудь приготовить. Похоже, он хочет, чтобы я к нему присоединилась, хотя Мера всегда так себя ведёт. Ему бы стоило научиться вести себя по-другому. Он же всё-таки командир армии. Его подчинённые всё ещё неподалёку. А поскольку официально наши ранги одинаковы, то такое его почтительное обращение ко мне может вызвать подозрение. Мера обычно чётко отделяет частную жизнь от общественной. Обычно он не стал бы так смеяться при подчиненных. Эй, Мера, я надеюсь, что это не так. Но ты же не думаешь, что я начну прямо здесь и сейчас поедать эти трупы, так? Если я открою свои глаза, чтобы получше его рассмотреть, я уверена, что вижу, как он смотрит на меня укоризненно. Возможно, он что-то почувствовал, потому что глаза начали дёргаться. Обычный человек этого не заметил бы, но от моих глаз такое не скроешь. Ах ты паразит. Ну и ладно. Все равно я еще не завтракала. Поэтому сделаю так, как предложил мне Мера. Пусть приготовит мне чего-нибудь. Если я хотя бы этого не сделаю, то так и не смогу успокоиться. Вах. Когда я уже собиралась кивнуть в знак согласия, странное создание, издавая непонятные звуки, побежало ко мне. Это было настолько странно, что я даже застыла на секунду. Но Мера, стоящий рядом со мной, отреагировал мгновенно. Он ударил странное создание в голову своей рукой. Гафвах! Странное создание было сбито на землю достаточно мощным ударом Мера и сейчас харкает кровью, но эм, удивительно, но это странное создание попыталось принять еще более странную позу, чтобы избежать удара Мера. Люди называют эту позу пояснец. И что это всё значит? В голосе Мера слышалось недоумение пополам с угрозой, когда он задал вопрос странному созданию. «Прошу, умоляю, сделайте меня своим учеником. Странное создание сказало еще что-то странное. Не понимаю, о чем он вообще. Удивлённый воражна лицом Мира говорит о том, что он также абсолютно ничего не понимает. Это, конечно же, понятно. Так, если тот, кому вы только что дали в морд, вдруг начнет вас просить взять себя в ученики, вы естественно скажете что-то вроде: "Чего?" Эта просьба, скорее всего, адресовалась мне, но поскольку Мир немного не в курсе ситуации, То, он, естественно, не понимает, что происходит. Я, кстати, также не понимаю, что происходит, хотя я немного в курсе ситуации. Этот парень выглядит таким знакомым. У меня такое ощущение, что мне не стоит связываться с этим странным существом. Мои инстинкты прямо так орут мне: не стоит с ним связываться. Что же это? Я не могу, да, почему-то не могу выразить это словами. Используя свою паутину, я обездвижила странное существо в позениц. Теперь, когда она не может двигаться, я заговорила с Мера. Пошли. А а вы уверены в этом? Я резко закивала головой в подтверждении своих слов о Мера. Лучше оставить это странное существо здесь, или точнее, это единственное, что я могу сейчас сделать. Я оставила данное странное существо и пошла завтракать. Мера продолжал бросать взгляды на странное создание. Я шла, не обращая ни на что внимания, поэтому Меру пришлось бежать, чтобы меня догнать мне даже показалось, что кто-то позади меня сказал что-то вроде: "Прошу, подождите". Но, думаю, мне это просто показалось. Это просто какой-то ветерок принёс непонятный звук. Мои мозги просто не воспринимают суть этих слов. Я еще с реинкарнировавшими не поговорила, а уже все вымоталась. Ну как же так-то?